жаркий день. В Веню разбудили первые выстрелы французов с Рудольфовой горы. Все, кроме батеньки и Хони, были дома. Батенька давно уже не ночевал с семьей. — Что-то у нас хозяин разоспался, — сказала Анна, заметив, что Веня открыл глаза. — Хозяину на службу пора, — отозвалась Наташа. Она сидела на своем обычном месте у окна. Только перед нею на столе вместо кружевной подушки выселась белая горка на щипанной корпии. Пальцы Наташи двигались с обычным проворством. Напротив Наташ сидела за той же работой Маринка. Хони нет дома, она уже ушла в госпиталь. Анна, сложив руки на груди, стоит у самовара. Окинув комнату взглядом, Веня вспомнил, что сегодня все пророчили жаркий день. Вскочил с постели и проворчал, надевая сапоги: "На службу, на службу", а у самих ещё и с самовар не поспел. Самовар стоит ещё под трубой в печке и стрекает на поддон красными искорками. "Сейчас поспеет хозяин", отвечает мать, с шеловливой поспешностью сдёргивает трубу с самовара и дует в него. Самовар загудел. Не до того, чтобы чии гонять, говорит Веня, снимая с вешалки свою матроску. Прощай, мать! Веня взялся за скобку двери, но задержался. У него мелькает надежда, что мать остановит его. Прикрикнул: "Куда ты собрался? Сиди дома!" Мать молчике внулыв и Вени головой. Высуни нос, высуни, говорит Маринка с угрозой, словно на улице трискучий мороз. Поди, поди, подтверждает угрозу Маринке Ольга. Наташа тихо улыбнулась брату. Вениш огнул через порог и крикнул: "Смотрите вы у меня! Женщинам и малым ребятам приказано нынче из домов не выходить". Он хлопнул дверью и выбежал из дому. На дворе к мирному утреннему запаху кизиков и энтроцита примешался запах серы. В Слондов в корабельной слободке хозяики затопили печь с кверным углем. Вершину Малахова кургана окутывал пороховой дым. Флагшток белой башни Лениву плескал гюйсом, вздымаясь над облаком дыма. Гюйс напоминал пёструю трепещущую бабочку, севшую на сухую былинку. Веня ещё не успел взбежать на курган, как перебитый снарядом флагшток исчез. Сестрая бабочка испуганно слетела с его вершины и пропала в дыму. Вени хорошо знал, где и что находится на Малаховом кургане, и хотел прямо попасть на правую батарею, которой командовал мичман Нефёдов II. На вал этой батареи Вени с прочими тоже таскал землю и считал её своей. Больше того, юнга 36-го флотского экипажа Вениамин Могученко считал себя приписанным к орудийной прислуге третьей пушки на батарее той самой пушке, которую Венье помог втащить на курган в орудийной прислуге третьего были свои с трёмой Михаил вчера засыпая Венье думала о том что если у номеру третьего убьёт командира он выхватит из его разбитой руки пальник и станет на место товарища Веня не узнавал знакомого места. В едком непроницаемом дыму он видел только то, что у него под ногами. Он споткнулся обо что-то и увидел под ногой ядро. Оно лежало в ямке, а впереди в ряд виднелось ещё несколько ямок. Ядро походило на мяч при игре в лунки. Веня быстро нагнулся, чтобы схватить его. Ядро было горячее и тяжёлое. Юнга не мог его поднять и с трудом лишь вывернул из лунки. Справа грянул залп из нескольких орудий. Веня, оставив ядро, хотел бежать, но не мог выпрямиться и увидел, что земля у него под ногами медленно повертывается. У Юнги закружилась голова. Веня упал и руками уцепился за землю. Она кружилась все быстрее и гудела, как ловко спущенная юла. Венья очнулся от криков: "Воды! Воды давай, сюда давай!" Так надрывно кричат в дыму пожарные праздностоящей толпе. Солнце ещё не высокое, бледно светило сквозь дым, но всё же припекало. По солнцу Венья понял, что заблудился и лежит в орву подвалом. Он вскарабкался на вал и сел на гребень. У него под ногами ладили пушку. Пробанили, зарядили, забили пыш, Дослали снаряд, забили второй пыш. «Орудие к борту!» Матросы с дружным криком накатили орудие. У Вени стучали зубы. Он скатился с гребней вала и сел на банкет. Пушка ударила и отпрыгнула, блеснув огнем. «Откуда Юнга?» «У англичан был!» — ответил Юнга, стуча зубами. «Ха-ха-ха!» Хлопчик, брысь! Пошёл домой! Услышал Венья знакомый голос. К нему склонилось в дыму чьё-то знакомое лицо. На чёрном лице сверкали азарные глаза. Что, Юнга, холодно? У меня лихорадка, ответил Венья. Лихорадка? Проглотину тощак три зёрнышка перцу, как рукой снимет. Никому не обращаюсь, Венья сказал. Пойду домой, съём три зёрнышка перцу. «Я ведь ни чуточки не боюсь, только вот лихорадка!» «Беги, беги, хлопчик, да не оглядывайся, а то оно тебя догонит!» Веня спрыгнул с банкета и пошел, медленно шагая. Зубы еще стучали. Веня держался в густом дыму так, чтобы солнце светило в спину, и скоро выбрался на скат кургана. Здесь дыму было меньше». Снова грохнулся, сотрясая землю, пушечный залп. Воды, воды давай, услышал Веню после залпа далёкий крик с кургана.